Глава четырнадцатая Когда Рашид спускался по лестнице, слова отца так извинели в ушах. Он забыл спросить у мачехи про чай. Поначалу он не понимал даже, что ему думать, не говоря уже о том, что делать. Прежде всего ему было стыдно. Старик качеру, который в детстве таскал его на закорках, Качал ему воду для мытья и терпеливо стоял у колонки, пока Рашид мылся, который столько лет верно служил их семье, пахал, полол, носил тяжести и бегал по поручениям. В голове не укладывалось, что отец равнодушно отправит верного слугу на незнакомое поле в столь преклонном возрасте. Качхеру давно не молод и состарился, работая на них. Он человек консервативный. С устоявшимися привычками И глубоко привязанный к крошечному наделу На котором гнул спину 15 лет А система орошения Которую он придумал и воплотил в жизнь на своем поле Прорыв несколько узких канавок Впадающих в одну большую А приподнятые над уровнем земли Дорожки по краям надела А тутовые деревья Которые он посадил Чтобы можно было передохнуть в тени А в хороший год собрать урожай ягод «Строго говоря, урожаем шелковицы тоже должен распоряжаться хозяин поля, но ведь в таких делах надо говорить не строго, а по-человечески. Если новый закон об отмене системы Заминдари вступит в силу, поле совершенно точно должны отдать Качхеру. Всем известно, что он возделывал его много лет». Согласно законопроекту, пять лет непрерывной работы на земле давали крестьянину право на эту землю. В ту ночь Рашиду не спалось. Разговаривать ни с кем не хотелось, даже с Маном. Во время ночного намаза, который он пропускать не стал, слова слетали с его губ по привычке, а душа и мысли при этом были в другом месте. Когда он, наконец, лег... В голове начало нарастать болезненное давление. Проворочавшись несколько часов, Рашид встал и отправился на пустошь на северном краю города. Кругом царила тишина. Быки не молотили зерно. Собаки спокойно спали, не обращая никакого внимания на Рашида. Ночь была звездная, теплая. В богих хижинах спали самые бедные жители деревни. Не обывать этому... подумал Рашид. «Так нельзя! Отец не имеет права!» Чтобы в этом удостовериться, утром сразу после завтрака Рашид отправился к деревенскому потвари, мелкому правительственному чинуше, работавшему в деревне учетчиком и бухгалтером. Каждый год он тщательно во всех подробностях записывал в поземельную книгу имена миндаров и арендаторов, а также... Назначение каждого участка. Рашид прикинул, что около трети деревенских земель за миндары сдают в аренду крестьянам. Семья Рашида, в частности, сдавала почти две трети своих земель, а значит, в толстых, обтянутых кожей книгах по твари обязательно должно быть неопровержимое доказательство того, что качхеру. возделывает свое поле уже много лет. Тощий старик по твари вежливо приветствовал Рашида и устало улыбнулся. Он слышал о деревенских обходах, которые совершает помещичий сын, и был рад, что удостоился отдельного визита. Прикрыв глаза ладонью от солнца, он спросил, как идет учеба, И надолго ли Рашид вернулся домой? По твари не сразу сообразил, что визит Рашида носит не только дружеский характер. Однако это ничуть его не расстроило. Зарплата у него была маленькая, и все вокруг понимали, что кормят его неофициальные доходы. Видимо, дед прислал Рашида проверить, как обстоят дела с семейными землями, уточнить их статус. Что ж... Старик будет доволен. Потварь ушел к себе в кабинет и принес оттуда три толстых журнала, несколько поземельных книг и две большие матерчатые карты, три на пять футов каждая, планы деревенских земель. Он с любовью разложил их на дощатом настиле в своем маленьком дворике и аккуратно разгладил ребром ладони. Также он принес очки, и теперь осторожно посадил их на нос. — Что ж, хан сказал он Рашиду, — через год или два эти книги, которые я вел со всем чаянием и аккуратностью и возделывал точно сад, перейдут в другие руки. Если реформа состоится... Мы, чиновники, должны будем каждые три года переезжать в новую деревню. Что это будет за жизнь? Да и как, скажи мне, на милость, может приезжий человек в полной мере понять судьбу деревни, ее прошлое и настоящее, за три года только и успеешь, что немного обжиться на новом месте. Рашид понимающе хмыкнул. Он отставил в сторону стакан шербета и попытался найти на карте из хорошего, чуть пожелтевшего шелка, поле Качхеру. Местные всегда были добры к вашему покорному слуге, продолжал по твари, немного приободрившись. Масло, кхи, зерно, молоко, дрова. Бывало, и пару рупий заработаешь. уж ваша семья хан сахиб всегда необычайно щедро вознаграждала мой труд что вы ищете поле качхеру нашего чемара палец по тваре тут же перенесся на нужное место и замер в дюйме над картой не волнуйтесь хан сахип тут все чинчиарем я позаботился — сказал он. Рашид вопросительно посмотрел на него. По твари был слегка удивлен, что его компетентность и трудолюбие поставлены под сомнение. Он безмолвно свернул шелковую карту и развернул другую из материи попроще. Рабочую карту он всюду таскал с собой, она была немного грязнее первой. Ее покрывала густая сеть линий, подписей красным и черным цветом, цифры, имена — все на урду. Некоторое время потварь изучал карту, затем открыл свои грозбухи и потрескавшиеся истрепанные поземельные книги на нужных страницах, еще разок удостоверился, что все правильно, и с серьезным, слегка оскорбленным выражением лица кивнул Рашиду. «Вот!» «Сами убедитесь!» Рашид взглянул на таблицы с записями, номерами, границами и площадями земельных участков, а также сведениями о типах угодий, их состоянии и использовании. Впрочем, как по тваре ожидал Рашид, ничего не понял в этой эзотерической механине. Но... «Хан Сахиб! — сжалился над ним по твари, разводя в стороны открытые и поднятые вверх ладони. — Из моих записей следует, что последние несколько лет это поле обрабатывали лично вы. «Что — Что? — скричал Рашид, глядя то на улыбчивое лицо по твари, то на его указательный палец, завивший над страницей точно тельце водомерки над поверхностью пруда. — Реестре! — «Значится имя Абдур Рашид Хан», — прочитал чиновник. «И давно?» — с трудом проговорил Рашид. Язык его почти не поспевал за мыслями. встревоженный и раздавленный взгляд бегал по сторонам. «Ну и тут, по твари, человек, в общем-то, не глупый, ничего не заподозрил. Он сказал просто... С тех пор, как на горизонте замаячила земельная реформа, ваши почтенные отец и дед выразили тревогу относительно возможного развития событий. Но пусть не волнуются. Ваш покорный слуга прилежно блюдет интересы семьи. Земли были формально поделены между всеми родственниками, «Согласно моим архивам, вы не только владеете ими, но сами же их и возделываете. Поверьте, так лучше всего. Если бы ваши угодья принадлежали только отцу или деду, это могло бы вызвать подозрение. Понимаю, вы были в отъезде, учитесь в Брахампуре». и такие мелочи жизни не представляют никакого интереса для ученого мужа будущего историка еще как представляют угрюмо произнес рашид и какую же часть земли мы сдаем в аренду никакую ответил по твари непринужденно обводя рукой книги никакую переспросил рашид «Так ведь всем прекрасно известно, что у нас есть и издольщики, и те, кто платят за аренду деньги. Это все наемные работники», — поправил его по твари, «И в будущем вы мудро распорядитесь их трудом, организуете ротацию полей и рабочих». «Но как же Качару, например?» Не выдержал Рашид. Все знают, что он долгие годы возделывал свое поле. Вы же сами сразу поняли, какой участок я имею в виду под полем Качхару. Так, просто говорят, — пожал плечами чиновник, удивленный попыткой Рашида отстаивать чужие интересы. — Если бы я сказал «Университет хана Сахиба», Это ведь не означало бы, что университет принадлежит вам, или что вы отучились там пять лет?» Он коротко хохотнул, приглашая Рашида придумать еще какую-нибудь забавную аналогию. Тот шутку не оценил и по твари продолжил. «Судя по моим записям, да, Качхэру, сын Чемара Мангалу». «Действительно, время от времени пользовался вашей землей на правах издольщины, но чтобы пять лет подряд без перерыва? Нет, такого не бывало никогда. Обязательно случались перерывы». «Так вы говорите, что поле Качхеру на бумаге принадлежит мне, да?» Тогда поменяйте, пожалуйста, владельца. Теперь им будет качхэру. Тут уж пришел черед по твари таращить глаза. Он посмотрел на Рашида, как на безумца, и уже хотел сказать, что хан сахип верно изволит шутить, но тут же сам понял, что это не так. Не волнуйтесь, я заплачу вам. Как лучше выразиться, пошлину? По твари нервно облизнулся. — А как же ваши родные? — Они не... Вы... — ставите под вопрос. — Мое право вести эти дела... — О, нет, хан Сахип, Боже упаси! Моя семья посвятила немало времени обсуждению данного вопроса. — Осторожно, — сказал Рашид. «И поэтому я здесь». Он помолчал. «Смену владельца нельзя оформить быстро, и для этого потребуются другие официальные документы. Поэтому пусть ваши записи о пользовании земельным участком хотя бы будут отражать, так сказать, реальное положение дел. Да, так лучше. Меньше подозрений и возможных неудобств. Запишите, пожалуйста, что Чамар возделывал данное поле на протяжении многих лет. Отвари По покорно кивнул. «Как будет угодно, господину?» Вкратчиво произнес он. Доставая из кармана деньги, Рашид изо всех сил пытался скрыть свое презрение. «Вот вам небольшой аванс. Благодарность за достойную службу. Как студент, изучающий историю, я не мог не отметить, сколь скрупулезно вы ведете записи, а как землевладелец соглашусь, что правительственные нововведения касательно ротации чиновников никому не нужны. Желаете еще шербету, хан Хип? Или угостить вас чем-то более сытным? Городская жизнь вас измотала. Вы так похудели. Нет, спасибо, не пора. Через пару недель я к вам загляну. Этого времени будет достаточно. — Да, мое, да. — кивнул по твари. — Прекрасно. худа хафиз. — До свидания. — Дословно, храни вас Господи, Персидский. — худа хафиз, Хан Сахип, мягко проговорил чиновник. Пожалуй, без защиты свыше Рашиду действительно было не обойтись. Только Господь и мог уберечь его от беды, которую он на себя навлек. И, увы, не только на себя.